Глава двадцать вторая. Корабли, плывущие по Босфору, пожары, бедность, переезды и другие напасти. Постоянные крушения коммерческих проектов моего отца и дяди, ссоры между родителями и конфликты между нашей маленькой семьей и большим семейством во главе с бабушкой, потихоньку приучали меня к мысли о том, что в жизни, несмотря на все ее удовольствия, которых с каждым днем не открывалось все больше — рисование, секс, дружба, сон, любовь, еда, игры, фильмы и так далее и таящиеся в ней бесконечные возможности для радости — есть место и непредсказуемым внезапным бедам и катастрофам. Большим и маленьким, серьезным и не очень. В годы моего детства по радио после новостей и прогноза погоды Иногда передавали предупреждения морякам, которые внимательно слушали не только моряки, но и весь город. Очень серьезным голосом диктор зачитывал координаты обнаруженных при выходе из Босфора в Черное море плавучих мин. Теперь я знал, что так же неожиданно, как корабль может столкнуться с миной, с человеком может случиться беда. В любой момент могло произойти что угодно. Могли в очередной раз поссориться родители, На верхнем этаже мог вспыхнуть конфликт из-за собственности. Брат, выйдя из себя, мог решить преподать мне урок, который я запомню на всю жизнь. Отец, придя домой, мог, как бы между прочим, сообщить, что продал квартиру, в которой мы живем, и нам нужно переезжать. Или что на его имущество наложен арест. Или что он отправляется в дальнюю поездку. В те годы мы часто переезжали с квартиры на квартиру. По мере приближения переезда... В доме нарастало напряжение. Маме нужно было проследить за тем, чтобы все было собрано вовремя, а каждая миска и тарелка завернута в отдельную газету. Поэтому она не могла следить за нами с братом так же внимательно, как обычно. И мы были вольны бегать по всему дому и играть, как нам заблагорассудится. Потом носильщики начинали передвигать и один за другим уносить буфеты, шкафы и столы, которые мы привыкли считать неподвижной и неотъемлемой частью обстановки. При мысли о том, что сейчас мы покинем дом, где жили несколько лет, меня охватывала печаль. Единственным утешением было то, что под сдвинутым с места буфетом могли вдруг обнаружиться давным-давно потерянный карандаш, шарик или, дорогая мне, игрушечная машинка. Возможно, квартиры, в которых мы жили в те годы, были лишены удобств и душевной атмосферы нашего родового гнезда, но я вовсе не был огорчен тем, что мы его покинули, потому что из окон наших новых домов Джихангири и Бешикташи открывался замечательный вид на Босфор. Наше постепенное обеднение таким образом не очень меня тревожило. Для противодействия жизненным невзгодам у меня наготове всегда был целый набор мер. Я разработал систему правильных действий, которые нужно было непременно осуществлять в сочетании друг с другом и в определенной последовательности. Например, не наступать на линии между плитками и никогда не закрывать до конца некоторые двери. Еще можно было уйти в мир воображения и встретиться там с другим арханом, заняться рисованием, напроситься на беду самостоятельно, затеев ссору с братом, или начать считать корабли, проходящие по Босфору. Считать корабли я начал давным-давно, еще совсем маленьким. Румынские нефтяные танкеры, советские военные крейсера и метеорологические корабли — Приходящие из Трабзона небольшие парусные суда, болгарские пассажирские пароходы, турецкие корабли, отплывающие в Черное море, роскошные итальянские трансатлантические лайнеры, угольные баржи, сухогрузы из Варны, некрашенные, неухоженные и проржавевшие грузовые суда и темные, сомнительного вида корабли, пришедшие неизвестно откуда и не весть под каким флагом. Однако я считал далеко не все, что плавало по Босфору. Я, как и отец, оставлял без внимания моторные катера, перевозящие с берега на берег чиновников и возвращающихся с базара женщин с авоськами в руках, и пароходы городских линий, торопящиеся из одного конца города в другой, с задумчивыми и печальными пассажирами на борту, курящими папиросы и пьющими чай. Эти хорошо знакомые корабли, словно домашняя мебель, давно стали частью моего мира, поэтому в расчет не принимались. Я считал корабли с какой-то тревогой, а иногда и с грустью в душе, порой охваченный напряженным волнением, а чаще всего даже не замечая того, что считаю. При этом я чувствовал, что с помощью подсчетов привношу в свою жизнь некую упорядоченность. Когда в минуты злобы и тоски я бежал от самого себя, от школы, от жизни, чтобы часами бродить по стамбульским улицам, я переставал считать корабли. Такие моменты я тосковал по несчастьям, пожарам, по другой жизни, другому архану. Может быть, суть этого наваждения станет вам понятнее, если я расскажу, при каких обстоятельствах я начал свои подсчеты. В то время, в начале 60-х годов, мы жили в Джихангире, построенном дедушкой доме. Из окон нашей маленькой квартиры открывался вид на море. Я тогда ходил в последний класс начальной школы. Стало быть, мне было одиннадцать лет. Один раз в месяц я заводил будильник с нарисованным на нем колокольчиком, так, чтобы он прозвенел за несколько часов до восхода солнца. Просыпаться в ночном безмолвии было очень холодно, потому что огонь в печке на ночь гасили. Сам я зажечь его не мог, и поэтому перебирался в другую комнату, обычно пустовавшую, хотя иногда там ночевала служанка. Я забирался на стоящую в этой комнате кровать, открывал учебник турецкого и начинал торопливо повторять стихотворение, которое мне нужно было выучить в школе. «О флаг! О славный флаг, реющий в небесах!» Каждый, кому волей-неволей случалось учить какой-нибудь текст, молитву или стихотворение, знает, чтобы слова лучше отложились в памяти, нужно постараться отвлечься от того, что видят глаза, и тогда нашему умственному взору, являются образы, позволяющие облегчить процесс запоминания. Глаза же тем временем, освободившись от контроля сознания, принимаются оглядывать мир будто сами по себе. И вот темным зимним утром я сидел на кровати, дрожал от холода и пытался выучить стихотворение, устремив отсутствующий взгляд в окно на сумрачный Босфор виднеющийся за крышами четырех- и пятиэтажных зданий, трубами ветхих деревянных домов, которым в ближайшие десять лет предстояло всем подчистую сгореть, и минаретами мечети Джихангир. В этот ранний час пароходы городских линий еще не ходили, и Босфор, неосвещенный прожекторами, был погружен в полную темноту. Иногда ее немного рассеивали, фонари, стоящих на азиатском берегу подъемных кранов пристани Хайдар-Паша, прожекторы бесшумно проплывающего грузового судна, еле заметный лунный свет или фары случайной моторной лодки. И тогда становились заметны, обросшие мидиями и водорослями, огромные ржавые баржи, одинокая рыбачья лодка и призрачно-белые девичья башни. Но большую часть времени Тьма над Босфором была непроглядной. Даже когда задолго до рассвета дома и поросшие кипарисами кладбища на холмах азиатской стороны начинали потихоньку освещаться, Босфор оставался черным, и казалось, что таким он останется навсегда. Пока мозг был занят своей таинственной игрой, повторяя и запоминая строчки стихотворения, Мои глаза иногда принимались следить за каким-нибудь медленно движущимся по Восфору объектам кораблем необычных очертаний или с позаранку отправившимся на промысел рыболовецким судном. Несмотря на то, что мое сознание не обращало никакого внимания на эти объекты, глаза автоматически продолжали за ними следить и успокаивались только тогда, когда понимали, что перед ними нечто знакомое. — Да, — говорил я сам себе, — это грузовое судно, а это рыболовецкая шхуна с выключенным фонарем. Вот пассажирский катер, перевозящий с азиатского берега на европейский первых пассажиров. А вот старый сухогруз, идущий в какой-нибудь далекий советский порт. Одним таким утром, когда я, съежившись от холода под одеялом, учил стихотворение, Мои глаза вдруг увидели нечто такое, чего раньше им никогда видеть не доводилось. Очень хорошо помню, как я застыл в изумлении, позабыв про зажатую в руке книгу. Из ночной темноты выдвигалась и вырастала над морем таинственная громада. Настоящий левиафан, наползающий, казалось, прямо на ближайший к морю холм которого я за ним и наблюдал, словно вышедший из моих страшных снов призрак. Советский военный корабль. Огромная плавучая крепость, вырастающая будто в сказке из ночного тумана. Моторы корабля были приглушены, и он плыл беззвучно. Настолько в нем было мощи, что дрожали оконные рамы и деревянный пол, В темноте на кухне позвякивали небрежно повешенные печные щипцы, кастрюли и кофейники. А в отапливаемых комнатах, где спали родители и брат, дребезжали стекла. Легонько сотрясалась брусчатка переулка, ведущего к морю. И стоящие у дверей мусорные ведра тоже дребезжали, словно в нашем мирно спящем квартале случилось небольшое землетрясение. Так, значит, правдой было то, о чем перешептывались После полуночи по Босфору неслышно проходили русские военные корабли. На какое-то мгновение мной овладело тревожное чувство ответственности. Весь город спал, и лишь я один видел этот огромный советский крейсер, направляющийся неведомо куда, чтобы натворить неизвестно каких бед. Я должен был предупредить весь Стамбул, весь мир. Это было похоже на истории из детских журналов, которых отважные мальчишки, вовремя подняв тревогу, спасали город, охваченный сном от наводнения, пожара или нападения вражеской армии. Но я никак не мог заставить себя вылезти из-под теплого одеяла. Я был вне себя от беспокойства. И тут выход все-таки нашелся. Собрав все внимание, которое мой мозг был готов направить на заучивание стихотворения, я вгляделся в советский военный корабль и посчитал его то я хочу этим сказать подобно американским шпионам которые как поговаривали фотографировали каждый коммунистический корабль проходящий через босфор из окон дома расположенного на одном из стамбульских холмов еще один очень похожий на правду стамбульский миф времен холодной войны я зафиксировал крейсер во всех подробностях только не на фотографической пленке а в памяти в своем воображении Я сопоставил данные об этом корабле с данными о других кораблях, босфорских течениях и чуть ли не о скорости вращения Земли, то есть посчитал этого великана и таким образом превратил его в обычное будничное явление жизни. Мне было очень хорошо известно, что к несчастьям и бедствиям может привести только неучтенное, незамеченное и неописанное. С тех пор я начал считать корабли, не только советские, а вообще все достойные внимания. Так я пытался победить свое беспокойство, установить контроль над мировым равновесием и обеспечить собственное благополучие. Правы были школьные учителя, неустанно твердившие нам с первого класса до последнего, что наш прекрасный Босфор – ключ к господству над миром, важнейший геополитический пункт, которым стремятся владеть все нации и планеты, и в первую очередь русские. Всю свою жизнь я жил на Стамбульских холмах, и мои окна неизменно выходили на босфор пусть даже порой обзор немного загораживали дома купола мечетей и вершины других холмов возможность видеть босфор даже издалека имеет для стамбульцев очевидно своего рода духовную значимость поэтому окна выходящие на него становятся в наших квартирах чем то вроде мехраба в мечети или алтаря в церкви диваны кресла стулья за обедденным столом в гостиных расставляют так чтобы сидя на них можно было смотреть в сторону этих окон. Другим результатом страсти к созерцанию босфора стало то, что путешественнику, пребывающему в Стамбул на корабле со стороны Мрамбранного моря, город представляется нагромождением домов, безжалостно пытающихся перекрыть друг другу вид и жадно глядящих на корабль и на воды, по которым он плывет, миллионами распахнутых окон. Привычка считать проходящие по Босфору корабли может показаться странной но она свойственна далеко не мне одному начав разговаривать на эту тему со своими знакомыми я выяснил что у многих стамбульцев самых разных возрастов есть такое же обыкновение и что едва ли не большинство из нас занимаясь своими повседневными делами порой выглядывают из окна или с балкона чтобы посмотреть не движется ли на нас по босфору какое нибудь несчастье и считают корабли например один наш дальний родственник Живший в Бешекташе, где одно время жили и мы, в доме, стоящем на холме, заносил данные обо всех увиденных им кораблях в специальную тетрадку с такой тщательностью, что можно было подумать, будто ему платят за это деньги. В лицее у меня был одноклассник, уверявший, что любое подозрительное судно, старое, ржавое и потрепанное, или плывущее непонятно под каким флагом, несомненно, тайком везет из Советского Союза или оружие для повстанцев, такой-то и такой-то стране, или нефть обустроить хаос на мировых рынках. Конечно, привычка смотреть в окно и считать корабли в дотелевизионную эпоху была замечательным способом отвлечься и убить время. В конце концов, на прекрасные босфорские пейзажи можно смотреть часами. Однако для меня, как и для многих моих знакомых, за этой привычкой кроется глубоко укоренившийся в душах обитателей Стамбула страх. Наблюдая, как города Османской империи которых некогда концентрировались все богатства Ближнего Востока, в результате войн с европейскими странами и Россией беднеют и мало-помалу превращаются в тоскливые руины, стамбульцы становились все более замкнутыми и националистически настроенными людьми, с большой настороженностью, относящимися ко всему новому и чуждому, идущему извне, издалека, с запада. По этой же причине, Стамбульцы уже полтора века не могут избавиться от страха, что в любой момент в наш город может прийти какая-нибудь новая беда. Иногда я думаю, что именно желание возобновить подсчет кораблей подталкивало меня как можно быстрее вернуться в Стамбул из Нью-Йорка. Порой мне в голову приходит мысль, что если я не буду считать корабли, то быстрее поддамся окутывающему город чувство печали и утраты. Возможно, человеку моего поколения, прожившему в Стамбуле всю жизнь, избежать печали невозможно. Тем важнее твердая решимость ей противостоять, придающая праздному созерцанию Босфора оттенок исполнения некоего долга. Несчастьями, которые стамбульцы вспоминали чаще всего, с ужасом ожидая их повторения, были, несомненно, столкновения кораблей в Босфоре на какое-то время объединявший всех жителей города чувством сопричастности. В тайне я радовался этим катастрофам, хотя радость была смешана с чувством вины, поскольку они ломали привычный порядок жизни и при этом, в конечном счете, не причиняли нам никакого вреда. Однажды ночью я был разбужен грохотом взрыва. Выглянув в окно и увидев, что звездное небо заволакивает клубы черного дыма, я понял, что посередине Босфора Горят два столкнувшихся нефтяных танкера. Мне тогда было всего восемь лет, но я был не очень испуган, скорее взволнован ожиданием увлекательного зрелища. Немного позже, позвонив по телефону некоторым нашим знакомым, мы узнали, что в результате взрыва вспыхнули находящиеся на берегу нефтехранилища. Огонь перекинулся на ближайшее здание, и все, буквально все горит. Как то всегда бывало во время больших интересных пожаров, Сначала мы заметили отдельные сполохи пламени и клубы дыма. Затем до нас дошли разнообразные слухи, по большей части ложные. И, наконец, нас охватило необоримое желание, вопреки всем возражениям женщин, посмотреть на пожар вблизи. Той ночью дядя растолкал нас, посадил в машину и окружным путем довез до Торобьи. Там, у большой гостиницы, дорога была перекрыта полицией. Помню, это огорчило и взволновало меня не меньше, чем сам пожар. Потом, в школе, я с завистью слушал хвастливый рассказ одноклассника о том, как он проник за кордон. Его отец крикнул полицейским пресса и показал свое редакционное удостоверение. А я той осенней ночью 1960 года до самого утра в большом возбуждении смотрел на босфорский пожар, стоя среди толпы горожан, высыпавших на улицу в халатах, пижамах, наспех натянутых брюках и тапочках с пакетами и сумками. У некоторых женщин на руках были грудные младенцы. Вскоре в толпе, откуда ни возьмись, появились даже уличные торговцы, предлагающие собравшимся халву, бублики, воду, семечки, котлеты и щербет. последствия их видел на каждом Большом Босфорском пожаре. Как на следующий день написали газеты, танкер Петр Заранич, перевозивший из советского порта Туапсе в Югославию 11 тонн керосина и шедший неправильным курсом, столкнулся с «Волт Хармони», греческим танкерам направлявшимся в советский союз опять таки за топливом через несколько минут начавший выливаться из югославского танкера керосин взорвался с таким грохотом что его было слышно во всем стамбуле экипажи обоих судов тут же покинули их или погибли при взрыве и оставшиеся без управления танкеры превратились в огненные шары носимые своевольными и таинственными течениями босфора от одного берега к другому опасность грозила эмергану Канладже, елы юникия топливным хранилищем в Чебуклу, деревянным домиком Бейкоза. Места, представавшие на картинах мелинга раем на земле. Районы, где некогда процветала описанная Хессаром босфорская цивилизация, были затянуты клубами черного дыма, на которых плясали отсветы зловещего зарева. Когда пылающие корабли приближались к берегу, Жители ближайших елы и деревянных домов в ужасе выскакивали на улицу, захватив с собой только одеяло, и с детьми на руках бежали прочь от Босфора. Югославский танкер отнесло от Азиатского берега к Европейскому, где он столкнулся со стоящим на якоре у пристани в Истинье турецким пассажирским пароходом «Тарсус». И тот вскоре тоже загорелся. Стоило кораблям показаться у Бейкоза, как толпы местных жителей, в торопяк натянув поверх ночных рубашек дождевые плащи, устремились в сторону холмов. Море полыхало ярко-желтым пламенем. Танкеры превращались в груды раскаленного до красна железа. Их трубы, мачты и капитанские мостики плавились и оседали. Небо было освещено кровавыми отблесками. Время от времени раздавался взрыв, и во все стороны летели огромные листы металла прибрежных холмов доносились крики и детский плач. Там, где некогда голову кружил запах багряника и жимлости, где благоухали весенние цветы и было так приятно дремать, лежа под тутовым деревом. Там, где море в лунные ночи переливалось шелковистым светом, звучала музыка и падали с серебряные капли, теперь грохотали взрывы и неистовствовало пламя. Над сосновыми и кипарисовыми рощами, над садами и последними старыми елы стояло красное зарево, и плачущие от страха люди бежали из своих домов. Какое зрелище может быть более поучительным. впоследствии мне думалось, что ничего этого не случилось бы, если бы я тогда уже считал корабли. Чувство ответственности за беды моего города не заставляло меня бежать от них. Напротив, мне хотелось оказаться как можно ближе к событиям, чтобы увидеть все своими глазами. Позже я испытывал чувство вины из-за того, что мне, как и многим другим стамбульцам, иногда втайне хотелось, чтобы случилась какая-нибудь катастрофа. Но желание присутствовать на месте происшествия было сильнее, чем чувство вины. Ахмед танпынар Всю свою жизнь оплакивал исчезновение последних следов османской культуры под напором модернизации, из-за обнищания города и, самое главное, из-за невежества и беспомощности самих стамбульцев. Но даже он, так глубоко раскрывший эту тему в своих романах, признается в книге «Пять городов», что испытывал удовольствие, наблюдая, как горит старый деревянный особняк. Подобно подобый Готье, он пишет что такого рода удовольствие должно быть испытывал Нерон, глядя на пылающий рим это тем более странно что несколькими страницами ранее танпаннар искренне сокрушается говоря о том как на наших глазах тают словно кусок соли в воде превращаются в пепел и прах великие шедевры пятидесятые годы когда ахмед танпаннар писал эти строки Он жил в Джихангире, на пересечении переулка Таву-Кучмас и той самой улицы, где стоял построенный дедушкой дом, из окон которого я увидел советский военный корабль. Из окон своего дома Танпынар наблюдал, как горят бывший дворец Сабихи-Султан деревянное здание палаты депутатов османских времен, отданные Академии изящных искусств, в которой он преподавал. Пожар, заливший всю округу великолепным дождем искр, продолжался более часа. сан с удовольствием описывает вырывающиеся из этого ада столбы дыма и крутящиеся языки пламени в мгновение ока, достающие чуть ли не до неба. И в то же время оплакивает исчезновение одного из самых красивых деревянных зданий эпохи Махмуда II, вместе с которым сгорели и все хранившиеся в нем Бесценные коллекции, в том числе весь архив Эльдема, крупнейшего специалиста по истории османской архитектуры. Желая, по всей видимости, смягчить чувство смущения, вызванного этой непоследовательностью, писатель начинает рассказывать, как любили смотреть на пожары османские паши. Едва заслышав крик «Пожар!», они бросались к своим каретам и, погоняя лошадей, устремлялись на место происшествия. Чтобы не замерзнуть, они брали с собой одеяло и меховую одежду, а на тот случай, если зрелище затянется, переносные плиты, чтобы разогревать еду и варить кофе. В те времена пожары привлекали не только по шее мародеров, воров и детей. Начиная с середины XIX века, они стали излюбленным развлечением пребывающих в Стамбул западных писателей, считавших своим долгом побывать на пожаре и рассказать о нем своим читателям. Одним из них был Теофир Готье, приехавший в город в 1852 году и ставший за те два месяца, что он в нем провел, свидетелем пяти пожаров, каждый из которых он с большим удовольствием написал. Когда начался первый из них, он сидел на кладбище Беоглу и предавался сочинению стихотворения. Для любителя ярких представлений, конечно же, лучше, чтобы пожар начинался ночью как увиденный Готье пожар на фабрике красок. С мастерством прирожденного художника описывает он разноцветные языки пламени, освещающие небо, не обходя вниманием и такие детали восхитительного зрелища, как мечущиеся по воде золотого рога тени кораблей, волнение толпы зрителей и треск пожираемого огнем дерева. Через два дня Готье посетил пепелище, и увидел, как сотни пострадавших семей пытаются наладить жизнь во временных убежищах, сооруженных из ковров, тюфяков, подушек и других вещей, спасенных ими из огня. Узнав, что эти люди безропотно принимают свалившееся на них несчастье, называя его судьбой, он предпочел воспринять это как некую присущую туркам национально-религиозную особенность. Тем не менее, на протяжении всех пяти столетий османской истории опустошительные пожары в Стамбуле случались настолько часто, что жители города, особенно в XIX веке, старались готовиться к ним заранее. Для стамбульца позапрошлого столетия, обитателя деревянного строения, стоящего на узкой улочке, гибель его дома в огне была не трагической случайностью, а неизбежностью, которой лучше быть всегда готовым. Даже если бы Османская империя не пала, в Стамбуле осталось бы не намного больше следов ее величия. Их все равно уничтожили бы пожары, следовавшие в начале XX века один за другим, в одночасье стиравшие с лица земли тысячи домов, десятки кварталов, целые районы и оставлявшие десятки тысяч человек без крова и средств к существованию. Но для нас, наблюдавших, как в 50-е и 60-е годы горят последние деревянные елы и особняки, удовольствие от этого зрелища смешивалось с тоской, неведомой османским пашам, простодушно радовавшимся развлечению. С чувством вины и подавленности мы понимали, что в глубине души желаем, чтобы последние следы великой культуры, наследство которой мы оказались недостойны, как можно быстрее исчезли и в Стамбуле можно было бы наконец построить второсортную, бледную копию западной цивилизации. В годы моего детства и юности стоило на берегу Босфора загореться какому-нибудь елы, как вокруг него, и даже на противоположном берегу собирались толпы зевак, а желающие наблюдать зрелище поближе нанимали моторные катера и лодки и подплывали к горящему зданию с моря. Узнав о том, что в азиатской части загорелся елы, мы с друзьями созванивались, садились в машины и все вместе ехали, скажем, в Имерган. Парковались на набережной, включали новомодное изобретение магнитофон, заказывали в ближайшем кафе тосты с сыром, чай и пиво и, сидя в машине под музыку «Credence, Claire, Water, Revival», наблюдали, как на противоположном берегу пляшут таинственные языки пламени. Мы болтали о том о сем, вспоминали, например, как во время прошлых пожаров из стен горящих зданий вылетали раскаленные до белогвозди, достигавшие противоположного берега и порой прожигавшие какой-нибудь из стоящих на нем зданий. Но кроме того, мы рассказывали друг другу о наших последних влюбленностях, обсуждали политические слухи, обменивались впечатлениями о футбольных матчах и жаловались на глупость родителей. Самое интересное, что если мимо горящего особняка, проходил зловещий темный танкер, никто не обращал на него внимания и не испытывал желания его посчитать. Ведь беда, собственно говоря, уже случилась. Когда пожар достигал своей самой устрашающей стадии, мои приятели замолкали, и мне казалось, что каждый из них, глядя на пламя из окна машины, раздумывает о том, какие несчастья ждут впереди его самого». Иногда ощущение приближающейся беды, идущей, как известно, всему Стамбулу с Босфора, настигает меня во сне. Темные, безмолвные, предутренние часы. Я просыпаюсь от протяжного гудка корабельной сирены, перекатывающегося по холмистым берегам. Если этот низкий и мощный звук повторяется, я тотчас понимаю, что над Босфором стоит туман. Туманными ночами через определенные интервалы печально гудит сирена маяка в копы у выхода из пролива в Мраморное море. Когда я слышу ее, в моем колеблющемся между сном и явью сознании возникает образ огромного корабля, осторожно пробирающегося сквозь туман среди опасных босфорских течений. Из какой страны этот корабль? таких размеров что везет он чем так обеспокоенный лоцман и собравшиеся вокруг него на капитанском мостике люди может быть их подхватило течение или они заметили темный силуэт другого корабля надвигающийся на них из тумана или обнаружив что корабль сошел с маршрута они собираются включить предупредительную сирену стамбульцы слыша сквозь сон гудки которые с каждым разом кажутся все печальнее и безнадежнее, чувствуют одновременно и жалость к морякам, и страх перед возможной катастрофой. И пока не раздумывают, что может происходить там, на Босфоре, к ним приходят тревожные сны. Моя мама в штормовую погоду всегда говорила, помоги Аллах тем, кто сейчас в море. С другой стороны, для того, кто проснулся в ночи, мало какое снотворное, может быть, столь же успокаивающим, как мысль, что где-то рядом, но все-таки на вполне безопасном расстоянии, происходит катастрофа, а тебе самому ничто не угрожает. И проснувшийся стамбулец засыпает, завернувшись в теплое одеяло и считая корабельные гудки, а во сне ему, быть может, присниться, что сам он плывет на корабле, пробирающемся сквозь туман, на навстречу опасности. Как бы то ни было, наутро он, как правило, забывает о том, что ночью его разбудил звук корабельной сирены, как забывают люди о своих ночных сновидениях. Только дети и похожие на детей взрослые помнят об этом. И вот в разгар самого обычного дня, когда вы стоите в очереди на почте или обедаете один из таких людей вдруг говорит другому вчера ночью меня разбудила корабельная сирена в такие моменты я понимаю что сны с самого детства снящиеся мне в туманные ночи снятся и миллионам других стамбульцев живущим на холмах вокруг босфора расскажу еще об одной трагедии воспомина о которой преследует меня и тревожит сон обитателей берегов Босфора не меньше, чем воспоминания о столкновении танкеров. Одной туманной ночью, если быть точным, в 4 часа утра 4 сентября 1963 года, когда видимость составляла не более 10 метров, 5,5 тысячи тонн советский грузовой корабль «Архангельск», везущий оружие из Новороссийска на Кубу, врезался в берег в болты Лимоны, уйдя на десять метров вглубь суши. При этом одним махом было снесено два деревянных елы, три человека погибли. Нас разбудил страшный грохот и треск. Мы думали, что в наш дом ударила молния, потому что он раскололся пополам. Нас спасло чудо. Мы оказались на устоявшей половине. Собравшись с духом, мы поднялись на третий этаж, в гостиную, и нос к носу столкнулись с огромным сухогрузом. Газеты сопроводили рассказ уцелевших жителей Елы фотографиями той самой гостиной. Портрет деда Паши на стене, тарелка с виноградом на буфете, ковер, свисающий в пустоту, подобно занавесу, и хлопающий на ветру, поскольку половина комнаты исчезла, треножники, расписанные каллиграфической арабской вязью дощечки в рамочках. И среди всего этого — нос корабля убийцы. Эти фотографии были особенно страшны. И в то же время притягательны. Из-за того, что обстановка, расколотая пополам комнаты, была мне хорошо знакома. Все эти кресла, буфеты, треножники, ширмы, стулья, столы и диваны были очень похожи на те, что стояли у нас дома. Листая подшивку газет сорокалетней давности, я снова читаю о незадолго до того помолвленной красивой девушке, ученице лицея, чью жизнь унесла эта катастрофа, о словах, сказанных ею накануне вечером, тем, кому суждено было выжить, о том, как ее жених, живший в том же квартале, нашел ее тело среди обломков. И вспоминаю, как многие дни весь Стамбул говорил об этой трагедии. В то время население Стамбула составляло не 10 миллионов, как сейчас, а всего миллион. Поэтому подобные катастрофы не проходили незамеченными в людской суете. Их подробности передавались из уст в уста, пока не вырастали до поистине эпических масштабов. Удивительное дело. Многие мои знакомые, узнав, что я пишу о Стамбуле, принимались с ностальгическим упоением и чуть ли не со слезами на глазах вспоминать о тех давнишних катастрофах, и даже настаивали на том, чтобы я включил в свое повествование рассказ о тех из них, что лучше всего запомнились им самим. Ты, говорили мне, обязательно должен написать о том, что летом 66-го года, скорее всего, в июле, моторный катер, на котором совершали прогулку по Босфору члены общества турецко-немецкой дружбы, столкнулся между Йоникёем и Бейкозом с другим катером, направляющимся в мраморное море с грузом дров на борту, в результате чего тринадцать человек нашли свою смерть в темных босфорских водах. Еще меня просили написать, как однажды, на глазах одного моего знакомого, тихо-мирно стоявшего на балконе своего елы и считавшего корабли, румынский танкер Плеэшти протаранил небольшое рыболовецкое судно. Причем последнее раскололось пополам и мгновенно затонуло. А через несколько лет после этого другой румынский танкер, Индепендента, столкнулся с греческим сухогрузом Эурьяли, прямо напротив вокзала Хайдар-Паша. Когда топливо, начавшее вытекать в море, загорелось, груженный нефтью танкер взорвался с таким грохотом, что мы все проснулись. «Уж об этом, пожалуйста, не забудь написать», — говорили мне. «Да как забыть такое?» Несмотря на то, что мы жили в нескольких километрах от места столкновения, в нашем квартале взрывом выбило половину оконных стекол, и улицы были усыпаны осколками. Другой случай. 15 ноября 1991 года скотоперевозчик Рабунион, транспортировавший из Румынии в Ливан более 20 тысяч овец, столкнулся с приписанным к Филиппинским островам грузовым судном «Мадонна-Лили» перевозящим пшеницу из Нового Орлеана в Россию, и потонул вместе почти со всеми своими овцами. Некоторым из них удалось вовремя спрыгнуть в воду и доплыть до берега, где их спасли посетители ближайшей чайной, до этого мирно пившие кофе и читавшие газеты. Однако двадцать тысяч не столь удачливых овец до сих пор пребывают в глубинах Босфора. Это происшествие случилось прямо под Вторым Стамбульским мостом, известным как мост Фатих. Что же касается первого моста, то именно его, начиная с 1970-х годов, стамбульцы облюбовали для совершения самоубийств. Однако об этой стамбульской традиции я рассказывать не буду. Приступая к написанию этой книги, я разбирал старые газеты, которые с таким удовольствием читал в детстве. И в одной из них, вышедшей незадолго до моего рождения, наткнулся на заметку, напомнившую мне о другом способе самоубийства, значительно более распространенном, чем прыжок с моста. Вот эта заметка. Вчера, 24 мая 1952 года, в Румелихе-Сары, в Босфор упала машина, вылетевшая с шоссе. Несмотря на длительные поиски, ни саму машину, ни тела находившихся в ней людей обнаружить не удалось. Когда автомобиль еще был в воздухе, человек, находившийся за рулем, открыл дверцу и звал на помощь. Однако затем почему-то дверцу захлопнул и вместе с машиной ушел на дно. По всей видимости, автомобиль унесло течением на глубину. А вот о чем писали газеты 45 лет спустя, 3 ноября 1997 года. По вине пьяного шофера погибло девять человек. Машина, пассажиры которые возвращаясь со свадьбы, направлялись к гробнице Телебабы, чтобы принести обед, в Торобье вылетело с шоссе и упала в море. Авария унесла жизнь матери двоих детей. О скольких подобных происшествиях мне приходилось слышать и читать. Некоторые из них я даже наблюдал своими глазами. Сколько бы ни падало в Босфор машин, результат неизменно один и тот же. Пассажиров уносят в глубины, из которых нет возврата. Кто только не находил там свой конец. Орущие дети, ссорящиеся парочки, развеселившиеся пьяные компании, торопящиеся домой отцы семейств, юноши, проверяющие, как работают тормоза у новой машины, замечтавшиеся о чем-то водителе отчаявшиеся бедолаги, решившие покончить жизнь самоубийством, пожилые люди, плохо видящие в темноте, друзья, припарковавшиеся на набережной, чтобы выпить чаю, и после, когда водитель по рассеянности дал передний ход вместо заднего, не успевшие понять, что случилось, бывший министр финансов Шефик и его прекрасная секретарша, полицейские, засмотревшиеся на плывущие по Босфору корабли, неопытный шофер, взявший без разрешения служебную машину, чтобы прокатить свою семью. Владелец фабрики нейлоновых чулок, знакомый нашего дальнего родственника. Отец и сын, одетые в дождевике одинакового цвета. Знаменитый гангстер из Беюглу и его любовница. Семья из коньи впервые увидевшая мост через Босфор. Упавшая в воду машина не идет камнем ко дну. На какое-то мгновение она словно застывает на поверхности. Происходит ли это при дневном свете? Или сцену освещают лишь окна ближайшего пятийного дома? Люди, стоящие на берегу, видят ужас на лицах тех, кто вот-вот уйдет под воду. Потом машина плавно скрывается из виду, и течение уносит ее темные глубины. Хочу напомнить читателям, что после того, как машина начала погружаться, открыть ее дверцы уже невозможно. Этому препятствует давление воды. Однажды, когда машины стали падать в Босфор слишком уж часто, один сообразительный журналист сделал очень умную вещь. Напечатывал в газете руководство для тех, кто оказался в тонущем автомобиле сопроводив его замечательными доходчивыми иллюстрациями. Как выбраться из машины, упавшей в Босфор? Первое. Не поддавайтесь панике. Закройте окна и ждите, пока машина не наполнится водой. Откройте замки дверей. Все, находящиеся в машине, должны сидеть неподвижно. Второе. Если машина продолжает погружаться, нажмите на ручной тормоз. Третье. Когда вода дойдет почти до самой крыши, Наберите в легкие побольше воздуха, медленно откройте дверь и осторожно выбирайтесь из машины. Я со своей стороны хочу добавить пункт номер четыре. Убедитесь, что ваш плащ не зацепился за рукоятку тормоза. Если вы умеете плавать и вам удастся благополучно выбраться на поверхность, то вы сразу, несмотря на всю стамбульскую печаль, почувствуете, что жизнь прекрасна не менее прекрасно, чем Босфор